Еда. Дети к столу. Сегодня на обед у нас конские желудки. Река Лена, Техтюр, Якутск. Март пробуждает от зимней спячки рыбаков. С отступлением сильных морозов на реке Лени появляются рыбаки. Лед толстый, двухметровый, поэтому бур должен быть с насадкой. Здесь, в Центральной Якутии, улов скудный. Лена – одна из самых огромных и чистых рек в мире, Но в среднем течении она бедна рыбой. Рыбаки удят окуньков или плотву. Русские, я бы сказал, более азартные рыбаки, чем якуты. Традиционная рыбалка у якутов называется куюр Термокарстовые озера над вечной мерзлотой часто промерзают до самого дна. В таких условиях выживает только костлявый карась, который зимует выли. На куюуре их достают из проруби с очком или их выталкивает налет давление воды но настоящее рыбное богатство хранят северные реки Якутии. Оттуда, сюда, на юг, привозят различные виды сиговых рыб. Муксуна, по-якутски чербоор, чира, он же щокур, по-якутски муур, омуля и сибирскую ряпушку, которая может достигать аж 30 см в длину. Когда рыбу перевозят зимой, холодильная цепь не прерывается на протяжении более тысячи километров пути. Летом рыбу традиционно хранят в пещерах, вырытых в мерзлоте или в ледниках могилках. Мы покупали северную рыбу на крестьянском рынке в Якутске. Там ее продают замороженную со всеми потрохами, а дома ее приходилось потом пилой пилить. Больше всего нам нравилась огромная вкусная северная нельма. В разных частях Сибири кухня различается в зависимости от типа рыбы и дичи. В японском и охотском морях водятся совсем другие виды, чем в Якутии хижучь, кета нерка и горбуша камчатский краб и исключительные на вкус морские огурцы которые к сожалению находятся под угрозой исчезновения на севере пасут и употребляют в пищу оленей На ямальском полуострове я лично видел как ненецкая семья забила оленя а после с аппетитом ела парное мясо и почки доставая их прямо из теплого тела животного запивая все это свежей кровью и пополняя таким образом необходимые витамины У нас же выращивают в основном коров и лошадей. Почти вся канина остается в Якутии, потому что в остальной части страны на нее просто нет спроса. Она богата жирными кислотами омега-3, так необходимыми человеческому организму. Когда деревенский клуб бабушек под названием «подружки» Дюге накрывал праздничный стол, самым изысканным лакомством всегда были замороженные и сырые кусочки реберного мяса с кружочками жира по цвету напоминавшие финский мармелад. «Это еда борцов», — сказала одна из бабушек. Вход идут все части животного. Классика якутской кухни — колбаса хаан. Верхний слой крови же жеребенка отделяют, наливают в кишку и варят, пока кровь не посветлеет. Из повседневных блюд это деликатес харта — блюдо из кишок и рубца же жеребенка и суп из потрохов, в котором обычно, кроме привычных печени и почек, Также есть желудок, диафрагма, сердце, легкие и шершавые, как коралл, толстая кишка. Из копыт готовят холодец, легкими можно начинить пирожки, а мозги засолить. А вот ноздри детям не дают, а то у них будет насморк, и язык не дают, а то болтать много будут. Дичь тут отдельная тема. Кроме знакомых нам водяных птиц, лосей и снежных баранов в Якутии, охотятся еще и на сурков, Их жир считается очень ценным. Обычно сурков запекают на горячих камнях прямо с кожей и со всеми потрохами. С хранением продуктов проблем нет, так как Дедушка Мороз тут гостит аж 7 месяцев в году. Нам тоже морозильник был не нужен. В прихожей из всех щелей торчали рыбины и куски мяса. Всю зиму мы ели привезенные с севера оленей кострец и браконьерские убитую на охоте тушу косули. Ребята из фирмы по доставке воды распиливали любое мороженое мясо циркулярной пилой. Очень востребованный в Саха-сервис распилка мяса. В Сибири есть много блюд, которые едят замороженными. Известный деликатес – строганина. Это кусок замороженной сырой рыбы, мяса или печени, от которого отрезают ножом тонкие куски и прямо в рот. Название происходит от русского глагола «строгать». Особенно хороша строганина из жирного чира приготовить ее проще простого, так как только что выловленная рыба сразу замерзает, и в местной рыбе не водится паразитов. Я долго сторонился строганины, которая слишком отличалась от привычной мне еды, но когда распробовал, меня уже было за уши не оттянуть от мороженых рыбных ломтиков, обваленных в соли. Полоски замороженной оленей печени тоже райское наслаждение. Жена и дети не сильно впечатлились строганины и другими сибирскими деликатесами, Поэтому дома мы готовили обычную финскую еду. Сами мы не выращивали живность и не охотились, все приходилось покупать. Выбор в деревенском продуктовом магазине был довольно скудный. Там можно было, конечно, купить ультрапастеризованное молоко, обычный хлеб, макароны и говяжий фарш местного производства. В Якутске мы затаривались фруктами и овощами. Во всей России магазины фруктов и овощей держат люди, приехавшие из южных регионов бывшего Союза. В Якутске у нас были наши продавцы, так как жена очень тщательно подходит к выбору фруктов. Если продавец пытался подложить ей гнилой фрукт или обвесить, сотрудничество на этом сразу прекращалось. Из-за того, что фрукты и овощи привозные, по цене они были такие же, как в Финляндии или даже дороже, и большей частью китайские или парниковые. В Якутии тоже как-то пытались выращивать овощи и фрукты в парниках, но выращенные тут овощи оказались дороже, чем привезенные издалека. Местные как-то выживают на небольшом количестве фруктов. Старики вспоминают, что в детстве яблоки видели раз в год на Новый год. За отсутствием фруктов и овощей, витамины и микроэлементы тут получают, как в старину, из рыбы и ягод. В тайге собирают землянику, красную смородину, бруснику и голубику, Черника так далеко на востоке не растет. Дикий лук едят и зимой, его замораживают. Чуть южнее – большое лакомство, побеги папоротника. Их собирают в начале лета, когда они еще не распустились. Сибирская звачка – это сера из смолы лиственницы, а лучшая закуска – жареные кедровые орешки. Зима в Якутии суровая, но три летних месяца без заморозков достаточно теплая для сельского хозяйства. А Овощеводство в Якутию привезли с собой в 19 веке сосланные сюда русские. В деревне у нас все выращивают картошку, капусту, свеклу. Никто не хочет покупать картошку в магазине. В парнике можно вырастить огурцы, помидоры, перец, баклажаны, кабачки и даже арбузы. Правда, если его периодически подогревать. Молоко, творог и сметану мы закупали осенью у соседа. Но в конце осени у коров в Якутии заканчивается молоко. И приходится ждать до марта. Из молока тут делают суарат, кислые сливки, керчах, что-то типа взбитых сливок. И, конечно, любой праздничный стол украшает бокал кумыса, напиток, который знают все тюркоязычные кочевые племена. Считается, что забродившее лошадиное молоко излечивает болезни легких, болезни кишечника и камни в желчном пузыре. Кумыс и его аналог из коровьего молока – «Бырппах» стали моими любимыми напитками, у них освежающий кислый вкус. Иногда бывает даже несколько градусов алкоголя, слава богу, якутская политика трезвости их пока не запретила. Жена моя отказалась пробовать кумыс, зато с удовольствием пила чай из корней сибирских растений, в числе которых был корень рододендрона, дикий тимьян, иван-чай, зверобой и чага. В якутских ресторанах подают очень вкусный таежный чай из облепихи и багульника. Багульник в Финляндии считается ядовитым, а здесь наоборот, он очень ценится. Мы пили багульник и остались живы-здоровы. Может, будем потом в Финляндии заваривать багульник, резать строганину и ставить бирппах.